Иоринда и Иорингель Жил некогда старый замок среди большого дремучего леса. И в том замке жила старуха, одна-одинешенька, и была она древняя волшебница. Днем оборачивалась она кошку и лесовую, а под вечер опять принимала обычный человеческий образ. Она умела приманивать всякую дичь и всяких птиц, затем их убивала, варила и жарила себе если кто нибудь подходил к ее замку на сто шагов то вынужден был останавливаться и как бы замирал на месте пока она не снимала с него запрета если же на это расстояние к ее замку приближалась невинная девушка то она обращала ее в птицу затем сажала птицу в клетку и уносила клетку в одну из комнат замка в ее замке было по крайней мере 700 клеток с такими диковинными птицами жила в то же время и молодая девушка по имени Иоринда. Она была красивее всех других девушек, своих сверстниц. Она и один прекрасный юноша, которого звали Иорингель, дали друг другу взаимное обещание соединиться узами брака. Они переживали веселое предбрачное время и находили величайшее удовольствие в том, чтобы быть неразлучно вместе. И вот, для того, чтобы иметь возможность вместе наговориться по душам, они пошли однажды в лес. «Берегись, Иоринда, — Берегись, Аринда, сказал Иорингель, — не подходи слишком близко к замку волшебницы. Вечер был чудный. Солнце ярко светило между стволами, проникая лучами своими в зеленую гущу леса. Горлинки ворковали в старых ветвистых деревьях. Они сели на поляне, освещенные лучами солнца, и вдруг поддались грустному настроению. Иоринда стала плакать, и Иорингель тоже стал жаловаться. Они были так растроганы, так взволнованы, как будто чувствовали себя накануне смерти. Когда же они опомнились и оглянулись кругом себя, то увидели, что они в лесу заблудились и не могли уже найти дорогу к дому. Солнце до половины уже скрылось за гору. Глянул и Арингель между кустов и увидел ветхую стену замка близюхонько от себя. Он ужаснулся и онемел от испуга. А и Аринда запела Чужечка, голубушка на горе мне поет. Я чую, моя смертушка идет ко мне, идет. Тивить, тивить. И Орингель глянул на Аринду и увидел, что та превратилась в соловья, который напевал. Тивить, тивить. Ночная сова с огненно-красными глазами три раза облетела кругом ее и прокричала Уху-ху-уху. И Орингель не мог двинуться. Он стоял там, словно окаменелый, не мог ни говорить, ни плакать, ни рукою, ни ногою двинуть. Вот, наконец, и солнце закатилось. Сова порхнула в какой-то куст, и тотчас же из него явилась горбатая старуха, желтая и худая. Глаза у нее были красные и большие, а нос крючком опускался к самому подбородку. Она проворчала что-то, поймала соловейку и унесла к себе. И Орингель ничего не мог сказать, не мог и с места сойти. И соловья как не бывало. Наконец старуха снова вернулась и сказала глухим голосом. — Ташечка-то в клеточке, и ты теперь свободен, в час добрый. И Орингель почувствовал себя свободным. Он пал на колени перед старухой и умолял ее вернуть ему дорогую Иоринду, но та отвечала, что он никогда более ее не увидит и пошла прочь. — О, что же я теперь буду делать? — сокрушаясь, думал он. Пошел в ближайшую деревню и нанялся пасти там овец. Часто бродил он кругом замка, хотя и не решался к нему подойти близко. Наконец однажды увидел он во сне, что случилось ему найти цветок, красный, как кровь, а в середине того цветка увидел он большую превосходную жемчужину. Цветок он будто бы сорвал, пошел с ним к замку, и все, чего он касался цветком, тотчас избавлялось от силы чар. Ему снилось даже, что и свою и Аринду он освободил посредством этого же цветка. Поутру, проснувшись, он пошел бродить по горам, по долам и всюду искать подобный цветок. Девять дней сряду искал он его, и, наконец, Ранним утром нашел кроваво-красный цветок, на нем держалась большая капля росы, словно крупная жемчужина. И он понес этот кроваво-красный цветок к замку, и шел с ним день и ночь, день и ночь. Вот подошел он и на сто шагов к замку, и, не чувствуя на себя влияние колдовских чар, подошел к самым воротам. Обрадованный он коснулся ворот цветком, и ворота распахнулись сами собою. Он пошел прямо через двор, прислушиваясь, где именно слышно было пение и щебетание птиц, и, наконец, услышал. Он пошел и отворил ту залу, в которой сама волшебница кормила своих птичек в семистах клетках. Когда она увидела и Орингеля, она страшно озлилась, стала осыпать его бранью, стала плевать на него ядом и желчью, но не осмелилась подойти к нему на два шага. Не обращая на нее ни малейшего внимания, он шел кругом зала, осматривая клетки с птицами, но оказалось, что там были целые сотни соловьев, и он сам не знал, как ему найти среди них свою любимую девушку и оринду. Приглядываясь к птицам, он заметил, что старуха потихоньку сняла одну из клеток и направилась с ней к дверям. Мигом подскочил и орингель к ней, коснулся клетки цветком коснулся и самой старухи, на время отняв у нее таким образом силу ее чар. И Иоринда, явившись перед ним, бросилась ему на шею, прекрасная, как и прежде. Тогда он обратил и всех остальных птичек в девушек и направился со своей Иориндой домой. И они еще долго жили вместе, согласие и счастье.